Сказка! Было у царя три дочери Тем и промышлял <свят> Начальник спрашивает чувака, устраивающегося на работу Итак, мне нужен надежный, сильный парень Он. Ну и ты думаешь, значит, что ты подойдешь мне? Ну, э, думаю, да. Вот я только что за дверью разогнал 15 других претендентов. Думаю, подойду. Новая акция «Пиво Глинская. Под каждой пробкой «Буква» Собери первый том «Война и мир» И второй ты получишь совершенно бесплатно забилемы, забилемы, забилемы! Встречаются две замужние дамы Одна несет огромный жирный торт О, а кому торт несёт? Ну вот. Секретарша моего мужа. Ой, <смех> у нее сто день растения? Нет, слишком стройная фигура. <смех> Подскажите, у кого лучше занимать деньги? У пессимистов, да? <связь> Они не рассчитывают на то, что вы их вернете. <связь>